Глава 16 Какие-то изменения в моём сыне Моггенсе я не замечал пару недель. Мне даже начало казаться, что ничего из нашей затеи не вышло, и зря мы так возились. Только на третью неделю в груди моего наследника появилось слабое свечение, говорящее о том, что он всё-таки стал таким же магом, как и я. На радостях устроили праздник. Даже если со мной что-то случится, он сможет продолжить моё дело, и меня это невероятно радовало. «Всё же многое успели сделать. Не хотелось бы, чтобы после моей смерти всё пошло прахом». Само собой, тут же озаботились безопасностью сына. У него и без того охрана была надёжна. А тут, по моему приказу, её ещё усилили. Причём охраной занимались самые верные люди. За ребёнка они отвечали головой. Зара вообще пообещала, что когда прибудет её отец, то выпросит у него ещё дроу. Эти ребята умеют находить любые лазейки, но, если честно, я был против этого. Да, Зара моя супруга, я ей верю как себе, а вот её соплеменникам и отцу – нет. Мало ли какие мысли в его голове водятся. А вдруг решит похитить моего сына? Такое тоже исключать нельзя. С таким магом можно обогатиться невероятным образом, это знали все. Имперские дворяне будут выстраиваться за артефактами в очередь и платить любые деньги, чтобы их получить. Конечно, мы всё время ждали, когда кихира ответят на наш дерзкий рейд. Мне как-то не верилось, что не оставят всё это просто так и не попытаются отомстить. Но время шло, а жили мы как и прежде. Хотя тут я погорячился. Даже до самых тупых уже дошло, что мы здорово обезопасили свои земли. Дело в том, что нападения практически прекратились. Причём не только на город, но и на захваченные в диком лесу крепости. К нам пробивались редкие монстры, но подчинённые мне твари уничтожали их на подходе. Для того, чтобы взять приличную добычу, группам охотников приходилось уходить намного дальше, чем до этого похода. Князь даже обеспокоился, что если так пойдёт дальше, то мы перестанем усиливать своих воинов. Трофеев совсем не будет. По этой же причине решили взять под свою руку ещё пару крепостей. Обычно к следующим укреплениям нам приходилось прорываться с боями и ночевать в лесу полных разных тварей. Сейчас же активность снизилась, можно было пройти большое расстояние совсем без потерь. Мы даже направили в разные стороны разведку, опасаясь снижения активности из-за того, что готовится удар где-нибудь в другом месте, но никаких скоплений не обнаружили. Слух о том, что мой сын стал таким же магом, как я, быстро разлетелся по округе. Горам примчался самый первый всё выяснять и поздравлять меня с такой удачей. Хотелось бы оставить всё в тайне, но это нереально. Многие знали, что за тварь мы приволокли с собой из дикого леса, как и то, что её уже убили. Осталось только выяснить, кого сделали таким магом. Хотя кандидатов для этого было немного, ты да любой маг со временем начнет замечать, что мой сын не непрост. Меня начало беспокоить поведение Сарены. Сестра сильно переживала из-за того, что творится в Империи, и несколько раз поднимала серьезные разговоры. Во время последней беседы мы с ней изрядно поругались, впервые на моей памяти. «Ты должен помочь нашей семье!» Прямо заявила она. «В Империи беда!» «И что мне теперь бросить все свои дела и срочно отправиться к ним на помощь?» – спросил я. «Или армию отправить, чтобы имперцы меньше потерь несли? «Напомню, что к империи я никакого отношения не имею». Они сами спровоцировали мой переезд. Впрочем, стало даже лучше. «Наша семья в беде. Родные погибли!» – продолжала она. «Неужели тебе на них наплевать?» «Что ты от меня хочешь?» – повысил я голос. «Артефакты, что же еще? У тебя ведь огромные запасы. Если передашь часть, с тебя не убудет. Можно будет еще сделать. Они смогут вернуть утраченные территории и удерживать их. Правда что ли? Может мне еще магов имперцам послать? Самому им крепости захватить, усилить их как следует, а потом ждать, когда они на меня снова нападут? Наш почтенный дедушка служит императору, и поверь мне, артефакты быстро разойдутся по всей империи, а усиливать разных сволочей, которые хотели сделать из меня раба, я не собираюсь. Поэтому хватит поднимать этот вопрос. Я и так им помогаю. Хотят помощи больше и быстрее, пусть поторапливаются с отправкой крестьян. Сам понимаешь, что с твоими условиями много артефактов они купить не смогут. Понимаю, даже не стал я спорить. Больше тебе скажу, на то и был расчет. Какое-то количество они у меня выкупят и смогут удерживать границу, но зато не станут ко мне приближаться, иначе Империя по соседству будет сильно меня тревожить, не верю я им. «Если Империя падёт, то мы будем следующие», — продолжала нести чушь сестра. «Именно поэтому я сейчас активно усиливаю своих людей, чтобы нам было с кем встречать чудовищ». Да и против кихиров не последний раз провели. Как только снова начнут около нашего дома крутиться, еще раз к ним наведаемся. Мне даже понравилось. «Моя семья всегда тебе помогала, а ты только о себе думаешь». «Не только о себе, еще о своих людях». «Дай мне, лично мне хотя бы три сотни кристаллов», попросила девушка. «Я домой собираюсь, не могу сидеть в безопасности, когда моя семья страдает, я не ты». «А эти самые кристаллы останутся в роду? Или ты считаешь, что твоего деда не заставят ими поделиться?» – спросил я. «Да и давно ли ты находишься в полной безопасности? Не забыла, что совсем недавно столица едва не пала, а вам вообще пришлось уехать, потому что все считали, что если кихеров убить не удастся, то город падёт». «Напомню, что мы сейчас живём в диком лесу, а затишье – это временно. Вскоре всё начнётся снова. Так всегда бывает». «Еще раз скажу, усиливать империю не стану, и не нужно приплетать сюда родственные связи. Если у нашей родни совсем будет все плохо, пусть ко мне перебираются. С радостью приму их на службу». «Они не станут тебе служить», – проворчала Сарена. «Сам это прекрасно знаешь». «Это еще почему? император уже они служат, разве нет? Или служить мне ниже их достоинства?» «С императором давний договор». Этим договором создали империю, так что служба ему – благое дело для всего государства. «А еще они имеют в империи обширные владения», – сообщил я девушке. «Только что они будут делать, когда этих владений не останется? Попросятся к вашему императору в стражнике?» «Как-то это сомнительно. Скорее всего, они или попытаются захватить себе владения в свободных землях, или придут сюда». «Если быть честным самим собой, я больше склоняюсь к свободным землям». Пример я всем показал, а гонора у великих предостаточно. Наверняка тоже захотят стать королями, чтобы вообще ни от кого не зависеть. Только вот лишних сил для захвата новых земель ни у кого нет. У них война с орками, с диким лесом, да и местные дворяне тоже не будут в восторге от того, что у них кто-то захочет отнять земли. Ведь придется всех вырезать, а на их место ставить своих людей. Да и аппетит у великих тоже серьезные. Я поэтому стараюсь никого не трогать, только когда сами спровоцируют. Поэтому на меня никто не нападает, опасаются. Хотя сейчас снова началось какое-то шевеление на границах. Правда, пока довольно вяло, пытаются даже заключить какой-то оборонительный союз. Сомнительно, что получится это сделать, слишком много у них друг к другу претензий. Особенно у тех, у кого имеется реальная сила. К тому же я тоже стал намного сильнее, чем тогда, когда я сюда только прибыл. Кроме того, всем известно о большом количестве прирученных мною тварей. Вот так попробуешь напасть, а вдруг мы их перевезем на нужный берег и потом устроим кровавую резню. Большинство местных деревень, как и городов, защищены крайне плохо. Твари легко смогут в них пробраться. В общем, надеюсь, что все закончится простой болтовней и никто на меня нападать не станет. Сарена ещё пыталась приводить разные аргументы, бывали совсем нелепые, упомянула про посольство, про страдающих женщин и детей. Она видела моё отношение к простым гражданам и решила на этом сыграть. В результате нарвалась на грубость, и мы с ней поругались, после чего она целую неделю со мной не разговаривала. Уезжать в империю не стала, явно ничем помочь не сможет, сама это прекрасно понимала. Через несколько месяцев стало понятно, что я оказался прав. Имперцы тянуть не стали. Видно, быстро крестьян собрали, причем крепкие семьи из беженцев. В центральных районах империи и без того людей было много, а во время очередного прорыва чудовищ туда еще потянулись переселенцы. Вот их ко мне и решили отправить. Понятия не имею, как уговаривали, но привели довольно много людей. Как и в прошлый раз, ко мне приехал дед. Да еще и не один, приволок с собой нескольких великих. Благо этих ребят я знал, свое слово они держали до конца и не имели никакого отношения к нападению на мои крепости, из-за которого пришлось убегать. Правда, немного напрягло то, что прибыло сразу столько великих. Думал, сейчас начнут снова просить артефакты всем хором. Встретили гостей как полагается, все же прибыли не чужие люди, но праздники из этого устраивать не стали. Посольство императора ко мне не прислал, что несказанно радовало, и без того лазутчиков повсюду хватает. Без имперцев пока обойдусь. Да и не может быть между нами никакого сотрудничества, разве что продажи артефактов, и на этом всё. Само собой, дорогие гости долго тянуть с разговором не стали. У великих и у себя дома проблем хватает, некогда им особо по гостям рассиживаться. Да я и сам начал догадываться, от чего это они ко мне прибыли, причём не одни, а все со своими сыновьями». Про моих разведчиков Краков было уже всем известно, поэтому в своих покоях они о делах не говорили. Не удалось мне заранее узнать, зачем конкретно ко мне пожаловали. Серьёзный разговор начал не дед, как я рассчитывал, а его друг Понтус. «Рад был сам увидеть, какой порядок царит на этих землях, ваше королевское величество», – произнёс он, вставая с кресла. «Не думал, что за такой короткий срок это возможно». «Благодарю», – кивнул я. «Работаем по мере сил». «Ваше Королевское Величество, как вы уже, наверное, поняли, прибыл я сюда не просто так. Я сопроводил своих сыновей», – продолжил мужчина, – «и прошу вас взять их к себе на службу». «Даже так?» – сделал я вид, что удивился. «Вы уверены, что хотите этого?» «Вам уже известно о наших проблемах, а мне бы не хотелось, чтобы мои сыновья были нищими и ничего не имели». К сожалению, я не могу дать им всем земельные наделы, особенно после того, как мы в очередной раз отступили. Боюсь, что и я не могу дать им земельные наделы, ответил я. У меня их нужно заслужить. Буду с вами предельно откровенным. То, что они великие, совершенно не значит, что они тут же получат землю лишь благодаря тому, что родом из такой знатной семьи. Мне приятно, что вы все пришли ко мне, но у меня все устроено немного по-другому, не как в Империи. «Мне это известно», – кивнул мужчина. «Но, уверяю, мои дети не трусы и со временем смогут добиться того, что вы будете одаривать их землями, ну или сами завоюют». «Проблема не только в этом», – вздохнул я. «Видите ли, у меня будет командовать тот, кого я для этого назначу. И мне все равно, какое положение или родовитость у этого человека. Все по заслугам. В империи же более худородный никогда не встанет во главе войска, если там будет великий». «То есть мы должны будем подчиняться простолюдинам?» Тут же подал голос один из великих. «Этим вы нанесёте нам...» «Рот свой, закрой!» Резко оборвал сын Капонтус. «Будешь делать так, как тебе скажут». «Но, отец, ты же сам...» «Заткнись, я сказал!» Уже не стал сдерживаться мужчина. «Или тебя при всех розгами выдрать!» «Вот про это я и говорю», усмехнулся я. «Не смогут они жить по нашим законам». Мало того, они еще будут считать меня ровней себе, а это не так. Вы можете предположить, до чего может додуматься ваш сын и как он будет влиять на остальных. Мне сильно не понравится, если он начнет обсуждать мое решение, выказывать свое недовольство. А если попытается решать вопросы по-своему, а не как ему сказано, и допускать при этом ошибки, я его просто повешу. Это ни в коем случае не угроза, не подумайте. Но собирать какой-то совет дворян, как это делают в империи, и выяснять, насколько он виновен, я не стану. Есть у меня для этого суд. Там сидят грамотные люди, которые делают всё по закону. По нашему закону, не по имперскому. Даже если он вдруг решит поразвлечься с девушкой-простолюдинкой, то за это его тоже повесят. «Я этого не приемлю, и мне наплевать на его высокое положение, в котором он пребывал, будучи в империи». Про последний случай я упомянул не просто так. Помню, был за этим аристократом не самый хороший поступок. Вроде бы потом ходили слухи, что всё случилось по обоюдному согласию. Но мало кто в это верил. Девушки её родным или заплатили, или же просто запугали. В общем, этого дурня мне и даром не надо, даже несмотря на то, что он пришёл с приличным отрядом воинов. Вот его младшего брата я бы взял. Мы с ним в империи даже воевали вместе. Именно этот парень привел мне на помощь крупный отряд, когда кихиры вознамерились проверить нас на прочность. Звали его Вига. Парень бесхитростный и честный. Его даже можно назвать рыцарем. По нему было видно, что он не пытается строить из себя неизвестно кого. Солдаты его любили. Вот ведь как бывает, вроде бы воспитывались в одной семье, а всё равно один вырос хорошим человеком, а второй мразью. Никогда не пойму, как такое получается. Так этот парень грамотный тактик, по крайней мере во время нашего боя он давал много полезных советов. Не просто так языком молотил. Мои слова внимательно выслушали все великие, молча, не перебивая, а потом зал как будто взорвался. Если честно, я понятия не имею, на что эти граждане вообще надеялись, когда ехали ко мне. Наверняка дед им рассказал о том, как в моем королевстве все устроено. Но они, видимо, решили, что на них подобно не распространяется. Ну, конечно, в империи они для простолюдинов как боги, находящиеся на недосягаемой высоте. Здесь же придется кого-то слушаться. А ведь на самом деле придется. Потому что даже если я их возьму, мне сначала нужно посмотреть, кто и что собой представляет. Только после этого я бы стал поручать им что-то серьёзное, а не как в империи, лишь благодаря долинной веренице предков. И получают высокие должности только за то, что они являются потомками королей. Кстати, очень часто это вообще не заслужено. Кто смог подсуетиться, тот и протиснул своего родича на высокий пост. Плевать, что из многих полководцы никудышны, всё равно командует. Потом воевать научатся, но ведь солдат из-за неумелого командования уже не вернёшь. Я же людей берегу. Как по мне, так лучше с великими вообще никаких дел не иметь. Дешевле обойдётся. Возможно, я сказал резко, этим сразу нажил себе врагов, но лучше объяснить свою политику сразу, чтобы потом не возникало проблем. Разумеется, великим это сильно не понравилось, поэтому они начали возмущаться. Конечно, старики быстро заткнули молодёжь, а потом сам Понтус стал мне объяснять. что его ребята самые лучшие и самые достойные, и над ними ни в коем случае нельзя ставить никого худородного. Мне как-то сразу перехотелось вообще кого-то из этой компании у себя оставлять. «Это моё королевство», – прервал я поток слов мужчины. «И законы тут не имперские, а мои. Не хочу вас обижать, но попробуйте посмотреть на ситуацию с моей стороны». «У вас великие будут в подчинении. Что тут смотреть?» – не понял один из гостей. «В империи редко один из рода великих служит другому». «Сколько раз повторять, что мы сейчас не в империи?» – вздохнул я. «Представьте себе ситуацию. Приходит к вам человек с небольшим отрядом. Просится на службу и тут же начинает мне говорить, что я должен делать так, как хочет он. Чем ваши ребята в данный момент могут существенно мне помочь?» «Только очень прошу, не нужно рассказывать про длинную родословную, потому что твари из леса и великих быстро кушают. Так чем они могут заниматься на благо моего государства?» «Наших сыновей учили повелевать людьми, а это тоже труд!» – проворчал Понтус. «Да не стану спорить!» – улыбнулся я. «И что конкретно они могут сейчас сделать Давайте представим, что я их взял, и что дальше? Землю они пока не получат, мне не за что им ее давать!» «Насколько мне известно, у вас даже простолюдины получают земельные наделы», напомнил мне мужчина. «За дело. Я же не просто так их раздаю. Они эту землю заработали кровью, а некоторые, как одна знакомая мне особо, своим старанием помочь королевству и его жителям». «Ну так что ваши сыновья могут делать? Водить полки? Я им должен сразу доверить свою армию? Так у меня уже имеются грамотные командиры». Предлагаете поставить ваших сыновей командовать ими? Вам самим подобное предложение не кажется смешным? При этом они же станут показывать им свой гонор, мол, мы сами всё знаем. Для великих послушать совет от худородного зазорно, всё делают по-своему. Только имеется один серьёзный нюанс. Это я со своими людьми отбиваю дикого леса одну крепость за другой, а империя постоянно теряет своих людей и земли. Своими словами я не пытаюсь вас как-то задеть. Просто хочу навести на мысль, что в войне с монстрами у вас просто нет опыта. Если бы у нас в достатке имелись ваши артефакты, то мы бы тоже отбивали крепости у дикого леса. Хамура бросил Понтус. Так они у вас были, улыбнулся я. Пусть не с избытком но были обидаем перца в том что вы захотели откусить слишком большой кусок я же делаю по-другому сначала захватываю крепость потом мои охотники выбивают из округи всех тварей и закрепляются на местности только после этого мы идем дальше кроме того у меня уже каждый охотник знает на каких тварей и как именно действуют мои артефакты а какие вообще на них не реагируют Вы же понадеялись на то, что вам теперь вообще ничего не грозит. Хотя должны были знать, что в диком лесу во время стоянки всегда нужно строить хотя бы плохонькую защиту. Ладно, мы можем долго это обсуждать. Просто повторю еще раз. Это не империя. Это мое королевство с моими законами, которые обязаны соблюдать абсолютно все. Собеседникам сильно не понравился мой настрой. Вон какие хмурые сидят. Из всех великих довольным выглядела моя сестра Сарена и почему-то дед. Он даже не скрывал свою улыбку, похоже, его сильно забавляет этот разговор. Если честно, я думал, что не все отправятся обратно, но нет, один остался, тот самый Вига. Он сразу дал согласие жить в государстве на моих условиях, заявив, что не видит в этом ничего порочащего его честь, даже если он будет учиться у худородных. Его брат посмотрел на него с таким презрением, как будто тот будет теперь чистить солдатские нужники. Интересно, когда этот идиот вообще без земли останется, чем он будет заниматься? Наверное, продолжит сидеть на родительской шее. К моему счастью, великие надолго не задержались. Как только я с ними расплатился, они отправились обратно в империю. Перед их отъездом у меня состоялась долгая беседа с дедушкой. Он тоже кое-что просил, но за Сарену. «Девушка, она взрослая. Ей давно пора замуж, а она у меня тут сидит». Попросил ей как-нибудь намекнуть, что пора ехать домой. Жених там уже заждался. «Ты мне предлагаешь её прогнать?» – удивился я. «После того, сколько она для меня сделала, лучше тебе самому намекнуть, что хочешь её домой отправить». «Она у тебя живёт, потому что ей жених не понравился!» – проворчал дед, вздохнув как-то по-стариковски. «Поэтому меня она не послушает». «Прям такой достойный род, что ли?» – удивился я. «Почему вы за этого жениха так вцепились?» «Мы уже давно договорились!» – проворчал дед. «А непослушные дети упрямятся!» «Так и пусть у меня живет. Вон, например, Вига. Отличный парень, вполне нормальный. По крайней мере, я так думаю. А вось у них что-то и получится». «Это младший сын нашего союзника!» – ответил дед. «У него за плечами вообще ничего нет, и в наследство ему ничего не оставят. Перед ним толпа желающих имеется». «Что ж тогда эти желающие ко мне примчались?» – усмехнулся я. «Запахло жареным. Вига парень не глупый. Не думаю, что он слишком долго у меня безземельным будет». «Ты на самом деле собираешься над ним худородных ставить?» – уточнил дед. «Или просто великих на службу брать не хочешь?» «Я действительно буду ставить над ним худородных и брать никого не хочу», – не стал скрывать я. «Прости, дед, но у великих слишком много гонора, а казнить одного за другим – только портить отношения с их семьями. У меня и без того врагов хватает. Зачем мне лишние проблемы? Эти вот сейчас прибыли, и почему-то все как один считают, что одолжение мне сделали, а это не так. Еще раз повторю, мне нужны люди, которые приносят пользу. эти только свой гонор умеет выпячивать. «А если я к тебе нашу родню пришлю, ты над ними своих людей ставить будешь?» – спросил дед. «Сарена вроде бы неплохо себя здесь чувствует». Так она и не лезет в те дела, в которых ничего не понимает. А управленец из нее хороший, пожал ее плечами. Даже дружит с одной девушкой, которая недавно стала дворянкой. «Значит, в ней нет того гонора, из-за которого ты не хочешь брать к себе других великих?» Удивился такой новости дед. «Гонора у нее на все королевство хватит», – хохотнул я. «Только она умеет его сдерживать, когда надо». В результате делегация уехала ни с чем. Разумеется, я не намерен относиться к Вига как к простому воину. Он приехал не с пустыми руками и сразу же озаботился постройкой дома и размещением своих людей. Золото, не парень. Не просто так к нему такое отношение хорошее. Может и правда у них с сестрой что-то получится». Вот добавится мне беспокойство, она же у меня начнет земли просить, и желательно как можно больше.